Глава 21. Тоже хочу летать. Проснулась я, потому что Ари перебирала мои волосы. Маму, с тебя надо расчесать Давай я сделаю». Я широко улыбнулась, чувствуя, как к глазам подступают слезы от того, что она рядом со мной, от того, какая она красивая. Вытащив волосы из-под плеча, я отдала их Ари на растерзание. Дочь принялась плести, как умела косички, больше путая, чем помогая. Но на то, как она хмурит бровки и сопит, я могла смотреть вечно. Даже не верилась, что Мар — ее отец. Хотя, может, дело в том, что когда-то он казался мне не худшим вариантом. Даже защищал и не был слишком груб. Я перевернулась на бок, пытаясь вспомнить черты его лица. Но от этого только неприятно загудела голова. Началось. Я с силой сжала губы. Значит, Тар и Элеон правы. На мне заклятие, призванное уничтожить все следы рода Эльхар. Похоже, эти драконы не очень любили себе подобных и не хотели, чтобы враги обрели незаслуженную силу. Служанки принесли завтрак. Я села на постели, чувствуя себя обманщицей. Забралась на чужое место. Здесь должна была спать невеста дракона. Какое право я имею изображать из себя благородную?» Но слуги не выказывали удивления. Похоже, его высочество заставило их уважать меня и отнестись с пониманием. Пока служанки расставляли на столике тарелки и накрытые крышками блюда, дверь снова отворилась и вошла Джати. Увидев единственное знакомое лицо, я обрадовалась. Джати, в отличие от морых горничных, сразу же улыбнулась. «Садись к нам». Позвала я, спускаясь с кровати и присаживаясь за низкий столик. «Хочешь персик?» — протянула ей Ари. «Сладкий!» «Сама ты сладкая!» — рассмеялась Джати, садясь рядом с ней на пол. Многолетние привычки не изменить. Я вспомнила, насколько голодна и с наслаждением присоединилась к завтраку. Тем более вся еда во дворце была восхитительно вкусная. Сочный фруктовый сок тёк по пальцам, и я откровенно наслаждалась моментом. Может и хорошо потерять память, забыть тревоги, заклятия, огонь, погубивший родных, всё забыть. Пусть только Ари будет со мной, пусть она всегда остается в моём сердце. Как ты? шепнула я подруге. Тебя никто не обидел? Нет, это ты попросила оставить меня здесь. Я кивнула, прижав костяшки к губам. Взглянула на нее искоса. В нарядном ярко-малиновом платье, как и мое, она выглядела по-другому, уже не прежняя девчушка. Заплетенные в мелкие косички волосы рассыпались по плечам, обрамляя лицо. Хорошенькое, милое и светлое. Чистое. Поджатий никогда не скажешь, что она бывшая и неприкасаемая. Что она принадлежит низшей касте и хоть сколько-нибудь достойна презрения. Я же чувствовала себя на грани падения в бездонную глубь. Нарушила все обеты, как законы касты, так и человеческие. Связалась с Маром, а потом поддалась дракону, когда у него еще была невеста. И не сочла это грехом. Тар стал причиной настоящего землетрясения в моей жизни. И ведь теперь готова пойти дальше. Если хочешь, я уговорю его высочество, чтобы тебя никто больше не тронул. Джати смущенно взглянула из-под лобья, убирая с лица Ари падающие прятки. Они и так не тронули. Я испугалась, ничего и не было. Думаю, я им не подхожу. Я хмыкнула, не подходит. Но ведь у Джати был мечтательный, и я склонила голову на бок. Ты чего ты не договариваешь? Она поджала губы, а потом взглянула с хитрецой. Мне нравится другой. «Помнишь того слугу, что заходил к нам в первые дни?» Я кивнула. Ловкий и симпатичный. Было в нем что-то интересное. «Он ведь простой человек?» «Да». В голосе Джати прозвучало облегчение. «Он очень добрый». «Значит, все же драконы для нее слишком страшны. Ей, поклоняющиеся богу солнца, все они, должно быть, казались небожителями, грозными и недостижимыми». «И правильно, это меня вечно тащит куда-то не туда». «Мама, а когда мне можно полетать над Длаконе?» Совершенно серьезно уставилась на меня дочь и по-детски мило приподняла брови. «Они больше не будут делать тот огонь?» «Не знаю, малыш». Я обняла ее и прижала к себе. «Драконы опасны». «Нет, не опасны», — тут же запротестовала она. «Я тоже хочу быть длаконом. Я удивленно взглянула в ее личико, приподняв за щеки. «Ты раньше так не думала. Помнишь, как пряталась каждый раз, когда они пролетали мимо?» «Тогда я была маленькая», возразила Ари. «Они красивые, блестящие. И у них такие большие крылья!» Она вырвалась, изобразила руками крылья, замахала ими в воздухе и с визгом бросилась бегать по комнате. «Я тоже хочу летать. Ты видела там так высоко?» Она подлетела к окну и уперлась в стекло обеими ладошками, прилипнув к гладкой поверхности носом. Я обхватила себя за плечи, глядя на ее искренний восторг. Теперь уже язык не поворачивался говорить, что эти драконы умеют убивать. Теперь надо смириться с тем, что мы с Ари к ним гораздо ближе, чем хотелось. А потом вернулась мысль о том, что Ари тоже почти полукровка, ведь Марна половину дракон, значит, и в ней течет кровь из звёздных пришельцев. Совсем крохотная часть. Об этом тогда сказал Естин. «Осколок сделает ее истинным драконом?» Тогда я его не слушала, но теперь не могла отогнать эту картину, как Ари обернется одной из драконец. «Нет. Нет, это какой-то бред. Невообразимо и дико». Я вскочила с пола, словно меня кольнули иголкой. Джати взглянула вопросительно, но в ответ я покачала головой. «Ничего. Мне нужно найти осколок, хотя бы для того, чтобы меня оставили в покое, чтобы я вернула амулет и память. И еще не хотелось силы чужим драконам, которые способны начать войну». Весь день я ждала, что придет Теар и заберет меня на новые поиски артефакта. Но его не было. Я спросила у служанок, не видел ли кто-то его высочество. И узнала только, что он с ночи находится в кабинете погибшего короля. Ему предстоит организовать коронацию. Похоже, сейчас не до осколка. А я не хотела признаваться себе, насколько привыкла видеть этого дракона каждый день. После обеда Я подремала рядом с дочкой, но когда проснулась, страх вернулся, а вместе с ним и настойчивое желание что-то сделать. Наверное, я выглядела чересчур встревоженной. Лика, служанка, которая была одной из ближайших к с сочувствием предложила привести меня в порядок. Это было странно, что обо мне кто-то заботится. Поэтому я только забрала у нее гребень и попросила горячей воды. Конечно, одной искупаться не удалось. В небольшую кадушку Ари залезла с восторгом, сея брызги по всей комнате. Но Лика и остальные не рассердились. После холодной невесты-драконицы им, похоже, нравилось возиться с простой озорной девчушкой. Солнце уже клонилось к горизонту, озаряя все вокруг мягким оранжевым светом. И он снова напомнил пламя, лежащие высокие скалы, верхушки деревьев, и края обрыва перед дворцом. Попросив Джати снова присмотреть за дочкой, я глубоко выдохнула и вышла в коридор. Стражники-полукровки после небольшого колебания расступились. Со смерти короля Неразбериха во дворце еще не улеглась, так что я решила действовать. Из головы не выходил долгий взгляд Тара. Кажется, я собиралась совершить нечто безумное, то, что могло бы пробудить мою память.